«И что? Ветерок тебя тогда только подвез? Или...» «Стас, зарежь ножом скромности грязную свинью своих намеков», – вспыхнула Ксения. «Да ладно, чё сразу? Я ж просто спросил. Уже и спросить нельзя», – скривился Стасик. Утро застало их в том же баре. Уже прошло несколько дней с той памятной поездки с ветерком, или с ветерком с большой буквы, если кому-то так больше нравится. За это время Ксюша успела потихоньку пообвыкнуть среди байкеров. Познакомиться со многими из них, насмотреться на их обычаи и привычки. Поначалу она не отходила от своих новых подруг. Держалась настороженно и пугливо. Но потом попривыкла и стала даже сама подходить первая к мотоциклистам и заводить знакомство. Природное любопытство брало верх, а байкеры оказались совсем не такими страшными, как про них обычно говорили. Да и вообще, это все было ей сейчас очень нужно. Новые знакомства, новые впечатления, сильные ощущения. Что угодно, только бы не скатиться в грусть, тоску и уныние с непременным жалением себя и страданием по разрушенной любви. Нет уж, пережили, проехали и идем дальше. А то депрессия ей сейчас была совсем ни к чему. А тем утром, заглянув в байкерский бар, они застали там Найджела и Стаса. Я вот, кстати, когда вожу девчонок в свое имение, то тоже начал степщик какую-то очередную из своих историй. «У тебя есть имение?» заинтересовалась Ксюшка. «Он так называет свою дачу, куда девок таскает», – фыркнула Багира. «Все зависит от точки зрения. Думаю, можно сказать, что в том особнячке граф Оленев изволит отдыхать от гримочных дел и шалить с профурсетками», – чуть заметно улыбнулся Найджел. «Ага, пошаливает. Да так, что он в прошлый раз домишко неделю раскачивался и скрипел», – снова усмехнулась Багира. «Ой, вы так умело складываете слова про всякое, что ковер моего уважения простирается до краев вселенной!» Ксения кокетливо захлопала ресницами. «Эй, вы можете нормально разговаривать? Или пусть кто-нибудь переведет мне всю эту билиберду?» — возмолился Стас. «Что все это значит?» «Ну, она хотела сказать, что вы... мсье мизерабль, и ваш моветон фропирует весь честной народ в уезде». «Эх вы, аристократы, снимай пенсне, чешите шляпу, пойду я от вас», – раздосадованно поднялся Степщик. «Да брось, Стас!» «Нет-нет, пусть идет. Я как раз хотела поговорить по одному конфиденциальному вопросу между нами девочками». Найджел, понимающий, поднялся вслед за другом. «Эй, а вот теперь мне уже хочется остаться», – дернулся была Стас, но наджел толкнул его плечом ближе к выходу. «Они вышли на улицу». Через большие окна было видно, как оставшиеся внутри девчонки о чем-то шептались. «Слушай, они там с таким заговорщицким видом про что-то секретничают и на нас постоянно поглядывают. А эта новенькая рыжая еще так забавно смущается. Наверняка не нас обсуждают», — загорелся грязный степщик. «А раз там что-то такое смутительное, может, она хочет попробовать секс втроем, как считаешь?» «Стас, поверь мне, девушки разговаривают о мужчинах куда меньше, чем тебе того хотелось бы». Устало вздохнул Найджел. А уж про всякие там МЖМ или ЖМЖ. И про них тоже. Так вот про это они вряд ли станут разговаривать у всех на виду. Точно? Хм, тогда о чем же они там? Ну, скорее всего, это их новая подружка. Ксения? Да, скорее всего, она говорит, что ей понравилось в мототусовке, и она хочет здесь остаться. Возвращаться в родные края и снова ругаться с родителями ее не тянет, как и общаться с прежними музыкальными друзьями. А тут она могла бы найти себе новых друзей. Влиться в эту компашку мотоведьмочек и надеется что Багира с Леночкой ее примут к себе. А почему они тогда смотрят на нас? Да тебе кажется. Нет, точно тебе говорю, вон даже... Багира встает и идет к нам. Явно хочет что-то сказать. Сейчас будет предлагать групповичок, вот увидишь. Стас, ты неисправим. Найджел, можно с тобой поговорить? Спросила подошедшая Багира и тут же уточнила. Наедине. Эй, а чего это только с ним? Если речь идет про МЖМ, то вам все равно понадобится двое парней. А если про ЖМЖ, то я лучший кандидат, чем этот рефлексирующий интеллигент. Без обид, Найджел. Но ты сам понимаешь, для быстрого секса без обязательств ты не создан. Эй, не надо меня выталкивать, ну что за дела? Когда обиженного Стаса удалось все-таки спровадить, Ольга устала вздохнула. И как только ты его терпишь. Сила привычки. А зачем? Воспитываю в себе смирение и терпимость перед лицом жизненных невзгод. Очень помогает, знаешь ли, в сложные времена. Ну, если только так. Слушай, тут такое дело. Ксюхе, в общем, у нас понравилось, и она решила остаться. Влиться в нашу тусовку, так сказать. А то возвращаться домой ей не хочется, потому что, ну, ты понимаешь. Понимаю, можешь не объяснять. Ну вот. А у нее там вещи остались, у этого, как его, рокера Алекса. Ну, который гитарист в той местной группе. Он сейчас в гостинице, ну, знаешь, где-то внизу рок-бары, концерты проводят, а наверху номера. Все Ксюхины вещи у него. Ехать за ними самой ей не очень хочется. Ей вообще сейчас никого из прежней компашки видеть не хочется. А уж его меньше всех, сам понимаешь. Тут не обойдется без каких-то разговоров, вопросов, выяснений отношений. А она у нас натура впечатлительная, может сорваться. В общем, надо, чтобы кто-нибудь съездил и забрал. Я бы и сама скаталась, но лучше, если это будет кто-то повнушительнее. Кто-то, кому Алекс не сможет отказать и не станет сильно упираться, если ты понимаешь, о чем я. Парочка громил байкеров с убедительными доводами? — хмыкнул Найджел. Вроде того. Я Боцмана хотела попросить, да он куда-то уехал. Радует, что я всего лишь второй в твоем списке кандидатов. Чуть заметно улыбнулся он. Да брось. Просто не знала, удобно ли просить о таком. Почему бы и нет? «Вон, возьму Стаса для компании, доскатаемся. Мы же рыцари дорог, всегда рады помочь даме в беде». «Особенно он», — хмыкнула Багира. «Тот еще рыцарь». «Понимаешь, мы заложники образа. Сначала покупаем себе мотоцикл, чтобы нравиться девушкам. Потом они в нас верят, а мы уже не можем им отказать». «Слушай, по твоей невозмутимой роже никогда невозможно понять. Ты вот сейчас серьезно или прикалываешься? Забей. Сказал же, съездим. Чего еще?» «С этим-то раздолбаем?» Багира глянула в сторону Стаса. «Может, еще кого с собой возьмешь?» «Ты в нас не веришь? Мы же как Чип «Ага, слабоумие отвага!» «Может, викингу сказать?» «О, этот суровый герой точно будет рад бросить все свои дела и помчаться спасать принцесс из беды!» «Что, думаешь, не того?» «Ну да, я слышала, что он вспыльчив в гневе и невоздержан в хмелю. Есть немного!» А так он душка, всегда рад помочь кому угодно, печется о коллективе, участлив и заботлив. Багира недоверчиво покосилась на невозмутимого Найджела, пытаясь отыскать на его лице хотя бы тень улыбки. Но по его беспристрастной физиономии было никак невозможно понять, прикалывается он или говорит серьезно. Наконец он усмехнулся, видя ее потуги. Ладно, не напрягайся ты так, сказал же, съездим, уже иду седлать коня железного. Кстати, Найдж давно хотела спросить, если можно. Давай уж, чего там. А почему Урал? А что тебя смущает? Урал настолько великий мотоцикл, что в честь него назвали не только реку, но и горы. Не, ну серьезно. Ты ведь вроде уже давно не бедный мальчик, но продолжаешь ездить на стареньком Урале, да еще такого паскудного цвета. Но-но, я бы вас попросил, не обижайте моего коня, а то придется ехать самой. Так почему? Давно мог бы сменить на что-нибудь поновее и... Оль, ты ведь знаешь мою историю с аварией? Вдруг резко посерьезнил Найджел. Ну, да, Стас что-то такое рассказывал. До нее у меня были друзья. Девушки, какие-то знакомые, которые жаждали со мной общаться. А потом все как-то вдруг резко куда-то пропали. Если раньше я не знал, куда деваться от желающих со мной познакомиться и подружиться, то потом никто не хотел даже глянуть в мою сторону, понимаешь? Что поделать, люди? Такие сволочи порой. Когда ты на вершине, все к тебе тянутся. Как только упал, скатился, никому ты не нужен. Так всегда было. Вот-вот. Ты всем интересен, пока у тебя все хорошо. Когда у ты успешен, богат, красив, тогда вокруг тебя всегда веселье и куча друзей-приятелей, которые клянутся тебе в вечной дружбе. Но как только у тебя все плохо, про тебя тут же забудут и найдут кого-то получше. А при чем тут Урал? Понимаешь, в те тяжелые времена это был единственный мотоцикл, который я мог себе позволить. Старенький дедушкин Урал, который мы откопали в каком-то сарае и потом два месяца бились, чтобы его завести. Это был милицейский вариант одиночка. С форсированным движком и улучшенной аэродинамикой. Для своего времени просто зверь. Разумеется, в ярко-желтой краске. Мы пытались его перекрасить. Сами, потому что денег на нормальную покраску не было. Вот и получилось, что получилось. Ясно, откуда такой цвет, а при тут все остальное? Понимаешь, только не смейся. Я вообще не суеверный человек, но... Короче, этот мотоцикл был со мной еще в те трудные времена. Здорово мне помог выручил тогда. А теперь получается, что как только я поднялся, и все стало хорошо, я брошу старого друга за ненадобностью и найду себе кого получше? Ну, знаешь, ты к нему как к живому относишься. А еще, как только он у меня появился, все сразу как-то пошло на лад. Ситуация начала понемногу исправляться, дела пошли в гору. Все лучше и лучше. А потом однажды я захотела его сменить. Почти совсем уж было собрался прикупить другой. И... что? Все опять покатилось под уклон. «Ну, знаешь, ты вроде говорил, что не суеверный. В общем, я для себя так решил. Пока мой друг меня не подводил, я его тоже не подведу. Не променяю ни на кого другого. Вот как сломается окончательно, тогда и...» Багира хмыкнула, еще раз внимательно посмотрела на него. И не нашла, что сказать.